Глава пятая. Предусмотреть последовательность действий, думал Аркадий, двигаясь за тяжело нагруженным, быстро шагающим осмодеем. Первое — удалиться от хроноворота. Вокруг бешено-убыстренного потока времени область времени замедленного. Хроноворот, наверное, всасывает в себя и текущее по соседству время. А подальше к полюсу время до того заторможенное, что это уже не время, а вечность.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 который придумал для счастья формулу «Остановись мгновение, ты прекрасна». Чёрта с два было бы счастье «Остановись мгновение реально». «Найти бы межу, отделяющую хроноворот от заторможенного времени», посоветовал Аркадий Киборгу. «Выйдем куда надо», пообещал Осмодей. «В этих местах нет чередования дня и ночи. Но хронометр у меня сохранился, моторчик, заменяющий сердце. Я сам назначу ночь и расположимся на отдых». — Вы с Дилоном поспите, а я подремонтирую аппаратуру. Вспоминая потом поход на север, Аркадий удивлялся, как они сумели пройти свой недолгий, но бесконечно трудный путь до первой остановки. Осмодей скомандовал привал на голой скале, вздымавшейся над мертвым лесом. Обессиленный Лана уткнулся в почву. Аркадий присел рядом, не отключая ни гравитаторы, ни силовую защиту. Вероятно, это и спасло их, когда скала затряслась. Первая же судорога, пронзившая камень, бросила осмодея вниз, он перед этим отключил защиту, чтобы лучше работать, и, пойманный врасплох, не сразу восстановил связь с генераторами. Аркадий больше ошеломил гул и грохот, вырвавшийся из недр скалы, чем ее тряска. Обхватив Дилона рукой, он прижался к почве и видел, как киборга швырнула вниз. Новая судорога в недрах скалы заставила и Аркадия с Дилоном заскользить вниз. Теперь они поменялись местами. Осмодеев, вцепившись в выступ скалы, задержался на склоне, а Аркадия с Ланой вынесла к подножью. Аркадий вскочил, попытался поднять Илану, Одновременно, еще на учебных тренировках, усвоенным движением, проверил, есть ли связь с генераторами защиты. Поврежденные генераторы все же действовали, но защита была слишком слабой, чтобы преодолеть судорогу, в третий раз пронизавшую и каменную скалу, и мертвую почву. Аркадия снова швырнула, он закричал от боли, раздиравшей тело. Вибрировала каждая жилка, трепетал каждый нерв. Сам Аркадий не услышал своего вопля. Ему казалось, что все тело его звенит, вопит, визжит. Этот внутренний визг и звон были так реальны, что все истинно реальные звуки потонули в звуках воображаемых. Потом наступили тишина и неподвижность. Почва обрела устойчивость. Аркадий поднял голову.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 На его выразительном лице изобразились ужас и безнадежность. Мы в плену и на временник. Мы у Хавронов. И как бы обессилев от тяжкого объяснения, Лана опять повалился на почву.